Ящерицы. Эти юркие создания попадаются тебе повсюду, шныряя тёплыми днями в саду, в огороде, в лесу, среди камней и растений. Многие относятся к ящерицам с опаской, э, кое-кто считает их вредными и даже ядовитыми. Однако ящерицы не просто безобидны. Они приносят огромную пользу, поедая великое множество различных садовых вредителей. Если у вас в саду или на огороде поселились ящерицы, не прогоняйте их, не ловите, чтобы полюбоваться или поиграть. Самые обычные в южных районах прыткие ящерицы размножаются, откладывая яйца в почву. В средней полосе и севернее встречается живородящая ящерица.